Нилбок занялся своей тарелкой, впрочем, меня это не удивило. Я посмотрел на Джека, всё та же лёгкая усмешка. У него была масса козырей. Я разыграла свои карты и получила лишь самое крохотные преимущества, у него же была ампутация. Достаточно выпустить посреди этих существ вирус или паразита, и все не взбесятся, разбегутся по окрестностям Эллисбурга и будут разорять их, пока их всех не усмирят. Кроме того, у него была с собой Сибирь, что давало ему безопасность, А с другой стороны, возможность в любой момент по своему желанию убить имени Нилбога. Но он не собирался этого делать. Не собирался до тех пор, пока будет продолжаться игра. Он наслаждался происходящим. По мере того, как прибывали новые насекомые, я начала использовать их для обыска территории. Ничего. Под землёй, черви, муравьи и макрицы прокапывали сквозь почву, обширивая пространство под парком. Здесь были некоторые создания Нилбога, готовые выскочить и атаковать. Другие в поисках пищи рыскали ещё глубже. И вот посреди своих поисков я кое-что нашла. Не создателя Сибири, но почти столь же ценное Самого Нилбога. Он сидел прямо под троном и был соединён с толстяком чем-то вроде пуповины. Эта связь давала ему контроль над телом, питала его и позволяла ему оставаться в безопасности, пока наверху сидела подделка. Ещё один козырь в моей колоде. Я думаю, королева носикомок должна рассказать, как она получила титул. «Сказал Джек. Подставляет меня. Надеется, что я скажу что-нибудь, что разоблачит меня». Как и вы, когда-то, Нилбак, я заявила претензии на собственное королевство. И «Очевидно, ты покинула его. Если ты и в самом деле королева, то глупо». «Я и в самом деле покинула его», — подтвердила я. «Потому что мне пришлось это сделать ради его спасения. Мне пришлось защищать своих подданных, пришлось сражаться с врагами моих людей. мне не настолько повезло, как вам». «Да». — безразлично произнёс он. — Видимо, так. — Если бы до такого дошло, разве не выступили вы вперёд, чтобы защитить свои создания? Чтобы защитить город, который вы построили? — Ты говоришь, очень похоже на то, что говорил сэр Джек. Заметил Нилбок и нахмурился. — Он пытается убедить вас выступить на войну. Догадалась я. — Принять предупредительные меры? — уточнил Джек. — Ни того, ни другого я делать не буду. Ни войны, ни предупредительных мер. У меня есть всё, что мне нужно. «Я довольный бог и счастливый король!» «Ты изголодался по человеческому общению», — подумала я. «Иначе мы не сидели бы сейчас за этим столом». Насекомые продолжили поиски, несмотря на то, что ублюдочные создания выскакивали теперь из деревянных домов, ловили и пожирали их. «Где, черт побери, Мантон?» «Вопрос стоит так», — заговорил Джек, «что либо вы начинаете действовать сейчас и сохраните то, что имеете, либо ждете и позволяете им прийти и убить вас». «Они систематически охотятся на людей, вроде вас, и устраняют. Если бы вы дали мне возможность, я бы предоставил доказательства». «Скажу проще», — сказала я. «У вас нет никакой необходимости покидать ни ваше королевство, ни ваш сад. Вам не стоит идти воевать за людей, о которых вы ничего не знаете, и о которых вы не волнуетесь. Хотите знать, что случилось с моим королевством? Этот человек, тот самый Сир джек уничтожил его». «Глупости!» — откликнулся Джек. Последние несколько лет я спал. Удовольствие подремать так сильно недооценивают. Так и есть, сказал нилбак Все мои подданные дремлют каждый день. Позвольте мне объяснить, сказала я. У меня было королевство, которым я правила, был король, который правил вместе со мной, и который составлял мне компанию. Было богатство, были люди, о которых я заботилась, и люди, которые заботились обо мне. Власть. Я была богиней в своём владении, а те, кто выступал против меня, изгонялись. Нилбок покачал головой. Тебе нужно было править более твердой рукой. Когда подданные верны не приходится долго возиться с теми, кто встает у тебя на пути. У меня было больше власти, чем у вас, сказала я. Он резко крутанул голову и уставился на меня. Кажется, я уязвила его гордость. У меня было больше власти, чем у вас, но этот самый джек дал людям обещания. он не произнес его вслух, но тем не менее он пообещал очень многое. А вот теперь ты сочиняешь заметила ампутация. Она соскользнула со спины освежеванного медведя, подошла к тварям своего роста и неожиданно обняла одну из них. Но Нилбок не сказала мне заткнуться, его внимание было приковано ко мне. Он выстроил невозможное место, сказочное королевство и населил его чудовищами, ужасными и прекрасными. Он, похоже, зациклился на этом, стал одержимым по Фрейду, не в сексуальном смысле, но всё равно это было связано с какой-то важной частью детства, которую у него забрали». Я сыграю на этом, рассказав ему сказку. «Нет», — сказала я. И я думаю, Нилбак достаточно умен, чтобы понять, что я имею в виду. Джек пообещал, что когда сон его будет окончен, он вернётся, придёт и уничтожит моё королевство. Он сказал, что уничтожит и ваше королевство тоже, Нилбак, и все остальные королевства. Он сказал, что убьёт всех моих людей и всех ваших людей. «И всё это сделает человек, которого ты описываешь как простого жулика?» «Да», — подтвердила я. Одна женщина с могущественными силами сказала ему, что он сможет, и он собирается попытаться. Вот почему он здесь. Чтобы уничтожить мое королевство? Нет. Он хочет, чтобы вы пошли войны на своих соседей, чтобы вы снесли стены, которые защищают вас, и напали на тех, кто вас не трогает. Он использует вас как отвлечение, и когда все будет сделано, вернется сюда и уничтожит ваше королевство. И сделает оно то самым жестоким и печальным образом, который только можно вообразить. Нилбок медленно кивнул, Джек молчаливо ждал, слишком уж молчаливо, я ощутила тревогу. Хозяин Сибири всё ещё не найден, прежде всего мне нужно сразить его и затем попытаться зажать Джека в угол. В ту же секунду, как он решит, что ситуация безвыходна, он прикажет атаковать. Нилбок поднял руки. «Ангел на одном плече рассказывает мне одну историю». У него на ладони вырос пузырь, напоминающий плацанту. «А дьявол на другом плече? Другую!» Ещё один пузырь на другой ладони. Оба лопнули, обдав Нил багажурной слизью. Оба существа схватились за его плечи, больше всего напоминая не ангела и дьявола, а мартышек. Размером они были с младенцев, лица животные, рты словно упираний, наполнены множеством зубов. У одного были рыжие волосы, рыжие бородка и рожки, как у газели, волосы и борода второго были белыми, а на голове рос причудливый белёсый рог, завитый в нимб. «Я буду за ангела, если позволите». сказал Джек. Нилбок пожал плечами. Видимо, существа были нужны только для демонстрации. Он опустил руки и подтолкнул беловолосого в направлении Джека. Второе существо отправилось ко мне. Я наклонилась, взяла его в руки и прижала к себе. "Есть ли у вас ответ на обвинение, королева Джек?" спросил Нилбок. Он потянулся и поправил свою болтающуюся трепичную корону. Появились существа, которые несли еду и раскладывали её по тарелкам. Больше всего она походило на фиолетовую плевотину. «Есть!» – ответил Джек, улыбнувшись. «Но не откушать ли нам для начала? Пререкаться за трапезой бестактно?» Нилбок кивнул, словно Джек изрек какую-нибудь мудрость. «Согласен. Мы поедим». Ампутация прошла к столу. «Как вы это сделали?» «Наша шеф-повар собирает внутри себя все ингредиенты, которые нам удается найти, затем она извергает их в требуемой форме. Я просил её сделать что-нибудь радушное, и вот посмотрите-ка, какие кусочки!» Я посмотрела на тарелку. Посреди фиолетовой жижи упало несколько чистых капель дождя. Так значит, это и вправду блевотина. «На вкус как кексики», — сказала ампутация с набитым ртом. Я подняла руку, чтобы сдвинуть маску и из вежливости попробовать блюдо, но заметила, как Джек держит нож. Лезвие раскачивалось в воздухе вперёд-назад. Он жевал, закатив глаза и глядя в затянутое тучами небо. Кончик лезвия рисовал крест в направлении моего горла. Он опустил взгляд. Встретился со мной глазами и улыбнулся. «Отложим в сторону нашу непримиримую вражду. Как поживаешь, насекомье королева?» «Вполне неплохо. В таком случае ты, наверное, голодна. Деньки выдались беспокойные, и всё становится лишь более и более интересным. Я смотрю, твои друзья решили отсидеться. Ты с ними порвала или всё ещё на связи?» «На связи», — ответила ей взглянула на Сибирь. Нож был нужен исключительно ради психологического эффекта, Если бы он хотел меня убить, то использовал бы для этого Сибирь. Кроме того, это был нож для масла. Не отрывая взгляда от Джека, я сдвинула маску и откусила кусок. Вкусы правда был как у кексов, но у меня возникло ощущение, что если бы угощение обладало вкусом рвоты, оно вызывало бы меньше отвращения. Следующие несколько напряжённых минут мы ели, я обнаружила, что существо дьявола в моих руках хочет есть, и помогла ему добраться до еды. В любом случае, благовидный предлог не есть самой. товари в центре закончили своё представление, и Нил Бак воодушевлённо зааплодировал. Я присоединилась к нему, как и пять или шесть существ за столом, которые тоже хлопали в ладоши. Началось второе представление очевидно, гладиаторские бои. У одного из существ были крылья вместо рук, а у другого зловещие колючки, торчащие из локтей и колян. Когда они касались противника даже самым кончиком, то отхватывали от противника куски плоти размером с грейпфрут. Я удержала стола, не дала ему упасть, когда пара бойцов ломилась с него. Нилбок захохотал, и смех звучал безумно. «Все ли закончили?» — спросил Джек. «Да!» — решил Нилбок. «Позвольте мне объясниться. Шелкопряд абсолютно права, кроме той части, где вы в конце умираете». «Да?» — спросил Нилбок. Склонился вперёд и поставил свои массивные локти на стол, который прогнулся, когда древесина приняла вес тучного тела. «Я вижу, какую жизнь вы здесь ведёте, и очевидно, что вам не нравится система». «Вы по себе знаете, как тяжело приходится в том мире. Люди злобные эгоцентричны и так зациклены на собственных делах и ожиданиях, что их вряд ли уже можно считать людьми. Ваше создание обладает большей индивидуальностью». Нилбок кивнул, раздумывая над сказанным. «Так и есть. Они прекрасно разве нет? «Они великолепны!» Согласилась ампутация с предельным воодушевлением. Он верит всему, что ему говорят. Он словно губка. Как можно убедить кого-то, кто не способен критически мыслить? Хуже того, Джек использовал уязвимые точки Нилбога. Когда-то тот был одиноким неудачником, который отказался от условности общества задолго до того, как стал чудовищем. Он провёл годы, совершая минимальный набор рутинных действий, пока не развалилась последняя часть системы, с которой он был связан. «Я хочу начать с чистого листа». Жизнь превратилась в бессмысленное повторение одних и тех же однообразных движений. Вы стёрли с лица земли всё, что не заслуживало сохранения, и наполнили город чем-то лучшим, «Своим садом?» «Да!» «Держа это в уме, я обращаюсь к родственной душе, к тому, кто отрицает озлобленное, инертное общество и хочет вырастить вместо него что-то другое. У Джека нет никакого интереса в росте», сказала я, «только в разрушении». «Перебивал ли я тебя, когда говорил о Те?» спросил Джек. «Сделай так ещё раз, и я прикажу тебя казнить», добавил Нилбак. Я сжала губы за маской. «Куда, блядь, подевался Создатель Сибири?» Я просканировала все места, где он мог укрываться, здесь были только чудовища. У меня почти закончились насекомые, остался лишь запас, скрытый в броне, но им я не была готова жертвовать. Других козырей у меня почти не осталось, а эти насекомые ещё могут сыграть свою роль. Вот только в данный момент толку от них немного, ампутация нейтрализует их в мгновение ока. Где же мог спрятаться Мантон? Я смотрела толпу существ, собравшихся вокруг нас и наслаждающихся обществом хозяина. прячутся на видном месте. Пластическая хирургия или даже внешняя оболочка, вроде той, что использовал нил Нилбок, Мантон, должно быть, носит кожу одного из чудовищ. Чёрт, если не так и сделали, как мне вообще убить Джека? Я прикоснулась к нему одним насекомым, но обнаружила, что его плоть твёрже стали. Неуязвим, его нога прикасалась к Сибири. Джек облизал тарелку и поставил её на стол. На чём я остановился? Замещение общества. подсказала ампутация. «Замещение общества», — подтвердил Джек. «Представьте себе, если бы ваш сад и в самом деле тянулся так далеко, насколько хватало глаз, что вы могли бы отправиться в закат и обнаружить по пути, что ваше создание обосновались в каждом месте, до которого можно дойти, украсили и изменили его». «Романтическая мечта! Будьте помоложе, я мог бы воплотить её», — сказал Нилбок. «Но даже боги стареют». «Это так», — согласился Джек. «Ну что ж, мы можем дать вам молодость. Ампутация может подарить даже бессмертие. Она также может починить вас своей воле», — заметила я. «Я бы никогда!» — воскликнула ампутация и стресла головой, встряхнув кудряшками. «Я не могу! Я люблю этих чудесных созданий, которых он создает. Управлять им — значит ограничить его творческие способности!» «Хорошее замечание!» — кивнул Нилбок. «Кроме того, как можно поработить Бога? Безумие!» «Вот только они именно что безумны», — подумала я. Все вы психи, и я очень зря попыталась звать к разуму. «Хорошее замечание», — сказал Джек. «Потому что мы правы. Хотели бы вы жить вечно, как и подобает Богу. Хотите ли вы видеть, как растёт ваш сад, как становится таким, каким он заслуживает быть? Разве не таким должен быть Бог?» «Заманчивая мысль», — пробормотал Нилбак. «Я попыталась найти возражение, попыталась мыслить так же масштабно и так же безумно, но не могла найти ничего, что одновременно убедило бы его сохранить своё мирное правление. «Будет ли мне дозволено?» Ещё один человеческий голос, не принадлежавший никому из нас.